ответить на этот вопрос, допустив, что он имеет какой-то смысл. Ну, здесь везельно я налетел на тушу, которую ни с того, ни с сего выставили перед витриной мясника. Значит, вы её не заметили. Я о чём-то задумался. Вы запирали церковь после того, как пообедали. Конечно,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 Ну, иногда выпиваю там 3. А случается, что выпьёте по 4 или по 6 бутылок. Очень редко. А после обеда вы пьёте грог? Иногда пью. Вы любите крепкий грог или слабый? Не слишком, ну, слабый. А сколько стаканов вы выпиваете?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 Все они показывали, где я находился в тот вечер, в какое время. Но один пункт, притом самый важный, в котором часу я ушёл с искокового поля, так и остался не выясненным. По окончании допроса судья спросил меня: "Не хотите ли я ещё что-нибудь добавить, предупредив, что я могу и не говорить, если не нахожу нужным?"